Вероника, кстати, так и не приехала. Сезон получился удачным. Зимой сыграли свадьбу. Эдик женился на Кате дурочки. Светка поступила в строгановку и перекрасила всю мебель в доме Ритки. Вань-вань подарил инне львовне котенка трехцветного. Тетя Валя поставила в столовый кондиционер. Да, такой конец был бы идеальным для закрытия сезона и курортного романа. Но все сложилось не так, а так, как бывает в жизни. Эдик вдруг стал неугоден новой власти и был снят со всех должностей. Он запил, но не из-за этого. Он действительно женился на Кате, и они прожили одну счастливую зиму и одну счастливую весну. В начале сезона Катя утонула, заплыла далеко, за скалы, течение было слишком сильным. Вот после этого-то Эдик начал потихоньку спиваться. Светку отчислили из Строгановки, и она вернулась в поселок мыть унитазы. Инна Львовна задушила подаренного котенка и боялась, что Вань-Вань об этом узнает. Мертвого котенка она хранила в морозилке, рядом с пельменями. Остаток жизни Инна Львовна провела в психиатрической больнице, где писала роман в эпистолярном жанре. В пансионате шел ремонт, сменились владельцы. Ильич ушел по собственному, директором стал Федор. Первое, что он сделал, уволил Галину Васильевну. Правда, раздуваясь от собственного благородства, разрешил Ильичу и Галине Васильевне жить в подвальных номерах. Тетя Валя умерла на кухне, случился сердечный приступ. Она упала лицом на раскаленную плиту, ее хоронили в закрытом гробу. Начинался новый сезон. Теперь для Светки и Федора Да, Светка вышла замуж за Федора Кто бы мог подумать? Текст читала Елена Дельвер.